Максим сидит у открытой калитки ворот, откинувшись на косяк и закрыв глаза. Из темноты выходит черный человек и останавливается рядом с калиткой. Он в черном плаще, капюшон которого наброшен на голову. Лицо скрыто черной маской. На руки надеты черные перчатки. Оглянувшись по сторонам, черный человек протягивает к Максиму свои черные руки. Игонькин, стоящий на крыльце, видит, что делает черный человек, выхватывает пистолет и стреляет. Черный человек, взмахнув черным плащом, растворяется в темноте. Игонькин бежит следом за ним, но тут исчезает, будто его и не было вовсе. К нему сзади подходит Максим и кладет руку на плечо. Игонькин со страха подпрыгивает. Потом видит Максима вытирает вспотевший лоб. — Что это было? — Кажется, черный человек, — говорит Максим, о котором тебе дед рассказывал. — Так он что, — удивляется офицер, — на самом деле существует? — Сомневаюсь, — говорит Максим. — Но ты же сам его видел. — Видеть не значит верить. — Что он от тебя хотел? — спрашивает Игонькин. — В следующий раз узнаю, — отвечает Максим, — когда он снова на меня нападет. — Как ты можешь так спокойно говорить? — качает головой молодой офицер. — Он же мог тебя убить. — Мог, — соглашается Максим, — но не успел. Игонькин с опаской оглядывается по сторонам. — А ты как, — интересуется Максим, — от Севухи отошел? — Не ел с утра, — оправдывается Игонькин. Вот хмель в голову и ударил. «Бывает», — кивает Максим, лезет во внутренний карман Сюртука и достает секретное письмо, возвращает его Егонькину. «Держи, Серафим, и больше не пей, а то не довезешь секретное письмо Потемкину». Игонькин удивленно прячет письмо под рубаху. «Как оно у тебя оказалось? Ты же сам его деду отдал». Игонькин виновато вздыхает. Чего не сделаешь, Волхамилю.